Глава 18. Кларк Розенберг не просто не доверял новому королевскому травнику Лариусу Корни, ненавидел того всем сердцем. Необъяснимо, нелогично на всю глубину души истинные щейки. И надо же такому случиться, что король взял единственным свидетелем ритуала начальника отдела маг преступлений. Это был компромисс между возмущенными королевскими магами и его величеством, который устроил всех. Всех, за исключением Кларка Розенбера. Раньше любой ритуал был засвидетельствован советом магов. Но король не желал следовать установленному укладу, возникла буча, которую всем хотелось быстрее погасить. И этаким спасителем был выбран бедный сыщик, который спокойно на Лариуса и смотреть не мог. До того хотел надеть маг наручники, что руки чесались. Кларк Розенберг не имел ни малейшего понятия, зачем монарху понадобилось проводить ритуал в таких условиях. Но когда вошел в приватный зал для дорогих гостей, получил ответ. Без всех своих мантий, корон, украшений и прочей мишуры его величество представляло крайне печальное зрелище. Король Фридрих был одет в кальсоны и рубаху на исхудавшее до костей тело, а кожа его отчетливо бледнела. Судя по всему, для выхода в свет королю стоило больших усилий придать себе свежий вид. Он, как комнатный цветок без полива, сох на глазах. Фридрих махнул рукой Кларку в ответ на приветствие. «Не разводи суеты сегодня!» И лег на коврик, сплетенный из осенних трав. Говорят, если соблюсти порядок всех 99 девяти трав, то сон на таком матрасе омолаживает и помогает быстрее восстановиться. Интересное приобретение. «Мага, значит, придворным магам в таком виде показываться не желает», тут же уяснил Кларк Розенберг, разглядывая обстановку. Расписной ковер свернут трубой у стены. Изысканная мебель выстроилась в ровный ряд у зашторенных окон. Свет падал только от свечей, расставленных в странной последовательности, в которой мужчина не находил закономерности. На дорогом дубовом паркете линии из трав и порошков. В центре зала позолоченная курильница, украшенная фигурками животных а в воздухе летает аромат эфирных масел и легкий запах дыма. У Кларка возникло ощущение, что вот-вот выйдет шаман из высокогорных деревень предгорья с барабаном и начнет дьявольский танец. И едва подумала о кудеснике, стал искать глазами королевского травника. Где же носит этого господина корни, когда ждет сам король? Как по заказу открылась боковая дверь, и в комнату вошел Лариус. Без балахонов, бубнов, барабанов, держа в руках холщовый мешок. Молча кивнул начальнику отдела маг преступлений и занялся делами. Разложил странные фигурки по четырем сторонам от его величества, передвинул свечи. Но опять Кларк не нашел в этом построении никакого смысла. «Ваше место вон там!» Травник показал глазами на угол комнаты, Кларк Розенберг в ответ приподнял одну бровь. «Не задерживайте процесс! Надо провести ритуал, пока не выгорит курильница!» Самый главный сыщик королевства непременно бы возмутился. Но не успел, король приказал пошевеливаться, а с королем, как известно, не спорят. Подошел в раздумьях к указанному углу, потоптался, а потом нехотя придвинул стул и обреченно сел, не желая раздражать сюзерена. В последнее время отношения у них не ладились. Королевский травник достал еще одну курильницу, поменьше, и поставил на пол в паре метров от господина Розенбера. Тот возмущенно повел носом, но промолчал. Легкий дымок не мешал наблюдать за процессом. Через пару минут сыщик и вовсе расслабился. Здесь априори не будет магии. Одни травки, склянки, зелья до да коренья. Не о чем беспокоиться. Хотя датчик магических всплесков захватил, вот только достать из кармана не успел. А теперь опасался привлечь излишнее внимание и отвлечь короля. Его величество и так посматривал на него неодобрительно. Подданный сидит на стуле, когда король лежит на полу. Но Кларк решил, что уже поздно менять положение, замер на месте, стараясь не шевелиться, и наблюдал. Лариус Корни наклонился к правителю, натер ярко-алой мазью ладони короля, провел красную полосу линию по внутренней стороне рук, закатывая рукава рубахи монарха. «Какое непочтение!» — усмехнулся про себя наблюдатель. А когда травник закатал штанины короля до колен, цокнул языком. «Как возмутительно!» Красные полосы окрасили щиколотки и икры государя незатейливым рисунком из изломанных линий. Досталось и ключица. Рисунок на коже напоминал летящую птицу. «Так себе художник», — отметил Кларк Розенберг. Дымка марева от курильницы дернулась, сыщик моргнул, а травник уже стоял над королем и бормотал под нос что-то неразборчивое. Сделал один круг, второй, дымка дернулась еще раз, И вот уже господин Корни водит серебристой фигуркой над королем. «Кажется, или в фигурку вставлены красные камни», — подумал сыщик. Веки разом отяжелели, но мужчина упорно моргал, моргал, моргал. В расплывчатом мареве увидел красную вспышку света, услышал стон короля, дернулся вперед, но не смог. А когда силой невыносимой воли открыл глаза, то король вставал на ноги и разминался, как ни в чем не бывало. Выглядел довольным и приободрившимся, даже, казалось, помолодел. «Мне приснилось?» Кларк Розенберг усадил себя обратно на стул. «А курил, наверное, дурман травой, мошенник. Вон королю тоже кажется, что полон сил и здоровья». Сыщик еще долго причитал, косясь в сторону жутко довольного монарха. Его Величество живо приседал на колени, разминал руки и плечи и даже задрал ногу вверх так, словно ему двадцать. «Сила самовнушения – страшная вещь!» Заключил Кларк Розенберг, когда попрощался с королем и травником, расписался в документе под графой «Наблюдатель» и торопливо ушел, думая, «Не натворить бы дел после этой дурман травы, меня ждут две стопки работы». И уже в кабинете достал измеритель магических всплесков и замер с графиком показаний на руках. Зафиксированные данные зашкаливали, выбиваясь за пределы шкалы. Одно из двух. Либо Лариус Корни – сильнейший маг, которого когда-либо видел Кларк, либо датчик сломан. Женщина, покрытая с головой шерстяной шалью, нетерпеливо ходила вокруг дворца, с осторожностью обходя сторожевых магов и чуткие охранки. То и дело задирала голову вверх и с надеждой смотрела в далекое окно. Хлопья снега падали на напряженное от переживаний лицо, мгновенно превращаясь в капельки воды. «Сегодня судьбоносный день. Старания последних трех десятилетий не должны обернуться провалом. Женщина свято верила в это. Месть определенно была для нее холодным блюдом. Пожалуй, даже с ледяной корочкой». Женщина громко рассмеялась, привлекая ненужное внимание охранника. Быстро опустила голову, сгорбила фигуру, и хромая пошла вдоль припорошенной снегом ограды. «Нельзя было вызывать подозрения». Стоя рядом с прикрытым на зиму фонтаном, она могла по-прежнему вести наблюдение. Ногти впивались в ладони до крови, но женщина не чувствовала боли. Ветер усилился, нагоняя метель, а та все стояла, не двигаясь, словно статуя. Уже не было видно мысков ботинок, один маленький сугроб, но ожидание не отпускало хватку. Наконец, свет в окне зажегся, показался на миг темный силуэт, и плотные шторы закрылись. «Да!» Выдохнула она так отчаянно, что даже пар изо рта сделал в воздухе дугу, словно с удивлением обернулся. «Получилось! А-ха-ха-ха!» -ха -ха Ее смех тут же подхватил ветер и унес в сторону пригорода, подальше от дворцовых стен. Женщина запустила руку в карман, достала фигурку непонятного существа, на вид сделанной из металла, но не леденела на морозе. Подняла на уровень глаз и прошептала слова, словно проклятие. «А теперь живи с этим, мучайся, изводись, сходи с ума, как я все эти годы. И скажи спасибо Трияну, я бы сделала все куда жестче а ха «Ах-ха-ха!» Майя перебирала бумаги в отделе, чувствуя такую скуку, что готова была лезть на стену. «Где дальние командировки?» Где выезды за пределы дворца по городам и весям? Да за все годы работы сыщица столько времени не проводила в офисе, сколько сидит в последний месяц. Да и начальник завалил странными заданиями. По поискам дурманящих трав, скрытой магии и обрядов с курильницами. Молчала о настоящей причине. Но Майя догадывалась, что дело связано с тайным ритуалом короля и травника. После того события двухдневной давности Кларк Розенберг стал подозрительно тих. А от того, куда как более опасен. Словно змея, что скрутила тело в тугое кольцо и подалась назад, чтобы в один стремительный выпад впиться в жертву и впрыснуть смертельный яд. Но на кого объявлена охота? Неужели на королевского травника? Было похоже на то. Триян в опасности? Как реагировать, если сердце только от одной мысли об этом стучит, как заведенное? Что сумел накопать начальник? И как это серьезно? Нет, его так легко не поймать. Успокаивала себя Майя, специально затягивая с докладами о скрытых магических источниках. Впрочем, ничего нового там не обнаружила и была уверена в безобидности данных. «Травник, кто ты?» Когда девушка задумывалась о необычной силе, по коже бежали мурашки. Майя должна дрожать от страха, но не боялась. Злилась безумно, словно кошка, опущенная с головой в воду. Чувствовала себя преданной и оскорбленной но не испытывала к мужчине чувства страха. Майя раньше верила Трияну, несмотря на доводы рассудка, но почти полное сушение дара и внутренних сил привело Люмию в чувство. Травник использовал Люмию. Майя гнала мысли о Трияне прочь, слишком болезненные, колкие, ядовитые. Казалось, что если еще немного подумает и поразмышляет, то сама найдет мужчине оправдание и придумает сладкую ложь. «Тряпка!» Майя с грохотом швырнула папку документов на стол и вскочила на ноги, подгоняемая жаждой деятельности. Три пары удивленных глаз в немом вопросе уставились на сыщицу. «Не хватает данных, схожу в архив». «Подожди!» — Мирт моментально оказался рядом, ловя взгляд девушки. «Мне тоже нужно взять пару старых дел на проверку». «Да? Тогда пойдем. Девушка взялась за ручку двери и в тот же миг ладонь Мирта легла поверх, надавливая. Одновременно подошли! Пожал плечами мужчина, широко улыбаясь и выжидающе глядя, будто ждал вопросов от Майи, а их все не было. И шагая рядом по коридору легкой походкой, все поворачивался к сыщице. Ну? Что? Девушка видела странную игру взглядов, но не знала, как реагировать. Так и не спросишь, как и когда мы завтра встречаемся? Встречаемся, как попугай повторила Майя. Сегодня словарный запас девушки пребывал в нокауте. Ты забыла? Оскорбить сильнее Мирта было сложно, но он быстро вернул на лицо улыбку. «Горячие источники предгорья! Выходные! Теперь вспомнила?» Ах, что-то такое мелькало на задворках памяти, и вроде бы Майя тогда автоматом брякнула «да» на свою голову. С другой стороны, может, эта возможность развеяться? Глотнуть свежего воздуха вместо дворцовой пыли, переключиться, сменить атмосферу, накопить энергию перед решающей битвой, так сказать. А то, что вызволять дочку дядюшки Теймура будет непросто, сыщица была уверена. Раньше о такой возможности и помыслить не могла. Рисунок на коже был как клеймо, что привлекало бы взгляды людей и ненужные вопросы. Но благодаря одному небезызвестному травнику, Майя на сегодняшний день могла не беспокоиться. Кожа чиста, как первый снег. Даже малейшего росточка-завиточка на щиколотке нет. Только одна круглая точка родинка. Словно семечка, которая может набраться сил, и вырасти в любой момент. «Прости, закрутилась!» Майя выдавила виноватую улыбку и открыла пропуском архив, вошла первой. Несколько бытовых вопросов отдыха вертелись в голове, но начала с главного. «Воспользуемся служебными порталами или будем добираться сами?» «Зачем такие сложности? Нам же официально разрешено пользоваться в личных целях. Конечно, без злоупотребления, вместо доплаты за вредность. Так что теряться?» «Хорошо. Значит, едем на один денек, Туда и обратно?» «Почему? У нас же два дня выходных. Отдохнуть надо как следует, раз выбрались. Или хочешь расслабленное после источников возвращаться в шумный дворец? Тогда отдых как рукой снимет. Еще и Кларк вызовет на внеурочку». «Пожалуй, ты прав. А кто еще с нами? Жанет? Джер? Может, Полуна успеет вернуться с выезда?» «Нет, я спрашивал. У них планы». Сразу обрубил на корню Мирт, и Майя подозрительно посмотрела в ответ. Что-то, а именно женское чутье, подсказывало, что планы у коллег появились после особой просьбы мужчины. «Хорошо, но что с номерами? Насколько знаю, резерв на источниках настолько плотный, что прорваться туда за несколько дней до приезда подобно чуду. Успеем? Давай сразу передам нужную сумму». «Я все организовал», – перебил Мирт. «И ни монеты с тебя не возьму. Это же моя идея. Значит, и платить тоже мне». «Так не пойдет», – наотрез отказалась Майя. Мы едем туда как друзья, и платить должен каждый за себя. Не пойми меня неправильно, но хочу прояснить сразу». Мужчина скривился так, словно съел лимон, но, видя упрямое выражение лица девушки, отступил. «Ладно, но тогда ужин за мой счет, а то предыдущая наша вылазка закончилась не совсем удачно». Майя тут же вспомнила официантку Гленнис и понадеялась, что выходные пройдут в тишине и спокойствии. Под покровом темноты каждый вечер Триян выходил из дворца, чтобы встретиться с Верьен. Осталось еще немного, и он снимет эту отягчающую обязанность с плеч. Обещание будет выполнено, долг выплачен. Метель бушевала в столице уже несколько дней, из-за чего город просто утопал в сугробах. Главные улицы исправно чистили, орошали антискользящими растворами. А вот боковые улочки часто оставались без внимания. Зато малышня радовалась на славу. Проходя мимо ледяной пещеры, в которой резвились малолетние сорванцы, Триян подумал о девочке в дворцовом подземелье. Интересно, Лизетта хоть раз в жизни играла со сверстниками? Надо вытаскивать бедного ребенка на свет. Если бы о маленьком мальчике в свое время позаботились и не прошли мимо потерявшегося ребенка, Триян бы не прошел через семь кругов ада. Но был бы счастливее или удачливее? Слишком сложно и нереально было представить другую судьбу. А прошлую он не помнил. Был слишком мал, когда Верьен вживила Фрида в тело, спасая уходящую на глазах жизнь. Так они вместе с существом и росли. Креп Триян становился сильней и Фрид. Род Верьен испокон веков занимался тайными черными ритуалами вживления Фрид, но и для чернокнижников существовал строгий запрет на сливание существ с маленькими детьми. В год их встречи женщина прошла через страшные муки выселения сущности против воли. И нашла утешение в лице тающего на глазах мальчика, подхватившего целый букет воспалений. Только жесткой навитой обессиленной магички хватило духу подобрать мальчугана с улицы, только ее сумасбродство позволило пойти на эксперимент с Фридом, хотя шансов у ребенка не оставалось. Триян выкарабкался всем смертям на зло. Маленькое тельце обладало такой силой воли, что взрослый бы позавидовал. Подстать ему, словно по заказу, Вериен вытащила из могильника мощнейшего Фрида. Вопреки прогнозам, оба выжили и оба развивались, росли, набирались сил и опыта и стали убийственным по силе тандемом. Возможно, именно поэтому и стоял запрет на вселение детям. Фрид набирал силу вместе с человеком. А кому под силу сдержать магическое существо? Только редкому экземпляру с железным стержнем внутри. И что было бы, если бы Триян вырос обычной жизнью? Без магии, ритуалов, обрядов. Трудно понять, что такое горячо, когда ни разу в жизни не обжигался. Также трудно понять, как быть другим. Триян не знал. Травник очнулся от размышлений в тихом и пустом переулке. Безошибочно нашел тайный проход в каменной кладке. Верьен и тут не захотела ничего менять, следуя привычному укладу. «Это я!» только и сказал Триян, закрывая за собой дверь. Здесь не нужно было приветствий, вопросов о самочувствии и прочей чуши. Никогда. Разговоры только по делу. Мужчина застыл посреди холла, оглядываясь. По периметру стояли витрины, похожие на прошлые, словно капли воды. Но те сгорели, а эти – точная копия. И чем они так полюбились хозяйке? Прилавок не получилось воссоздать полностью, рельеф рисунка вышел более плавным, отчего орнамент смотрелся похоже, но по-иному. Хорошо, хоть Вериен не стала перекладывать пол по вкусу, а оставила, как досталась от предыдущих владельцев. Пол из ботика – неубиваемая вещь. Ну или почти неубиваемая, – усмехнулся про себя Триян, зная пару способов испортить покрытие. А вот потолок такой же высокий. Но что удивляться, если это был основной критерий отбора помещения под новый магазин? И зачем Вериен раз за разом воссоздает этот рисунок? Триян с годами стал его яро ненавидеть. Этот физический символ одержимости Верьен, ее болезни. Иногда травнику казалось, что без постоянного напоминания жизнь женщины могла бы стать хоть отдаленно похожей на нормальную. Но где бы ни жила, всюду воссоздавала эту картину, этот сюжет. «Не прожигай взглядом, не хочу начинать снова!» Верьен вошла в холл будущего магазина явно в хорошем настроении. «Похоже, недавно отмечала победу бокальчиком вина». Оттого походка была плавнее обычного, и ее слегка качало из стороны в сторону. «Пришел отметить со мной? Или есть еще хорошие новости? Думала, перестанешь теперь меня навещать, на порог не ступишь». Верьен немного взгрустнула, но лишь на миг. Потом вновь приободрилась, подняла подбородок вверх и подмигнула. «Ну, потешь, старушку, расскажи, как урод корчится от боли». И так хищно улыбнулась, что даже Триану стало не по себе, хотя видел на лице этой женщины проявление разных эмоций. «В том-то и дело», — нехотя признался Триан. «Он выглядит слишком живо. Ты сделала, как всегда? Может, вытащила совсем слабенького Фрида?» «Живо?» Настрой Верьен тут же изменился. Судорога прошла по и без того увядшим мышцам лица, отчего женщина стала выглядеть страшно неприятной, пугающей, отталкивающей. «Только не говори, что сейчас Фридрих радуется силам, что придурка не крючит от боли, что он не воет на весь дворец! Если бы корчился, новому королевскому травнику пришлось бы с позором бежать, а я был бы свободен!» «Не может быть! Скажи, что просто мстишь мне за все эти годы!» трясла головой Верьен, не хотела слушать неугодное. — Ты точно взяла сильного, Фрида? Триян оставался собранным и не обращал внимания на метание женщины. — Самого сильного, что смогла найти! Сам же дал энергию Люмии! Силой я не могла сплоховать! Верьен попыталась схватить Трияна за плащ, но мужчина безапелляционно убрал женские руки от себя, словно зажимая в кулак, чтобы прекратить начинающуюся истерику. Женщина уже кричала. «Что ты сделал не так?» «Успокойся, иначе наш разговор будет закончен на этой точке навсегда». Видя серьезность травника, женщина взяла себя в руки, но все еще скрижетала зубами. «У тебя был в запасе еще один фрид! Ты подменил сферу?» Верьен строила новые предположения и металась по холу, хватаясь за последнюю соломинку. Ведь думать, что король избежал чудовищной боли и не осознал, кто живет с ним в одном теле, смертельно. Нет, Фрид был в единственном экземпляре. И именно его я вживил в тело короля. Период инкубации давно прошел, но ни одного из симптомов не проявилось. Однако король заметно помолодел и хвастается на небывалый прилив сил. одарил Лариуса корни десятикратной премией золотыми. Такого никогда не бывало! Никогда! Фрид не может безболезненно слиться с человеком, будь то обычным смертным или сильнейшим магом. Никогда, уточнил Триян. Не помнишь ни одного случая? Даже когда из меня выдирали Фрида, вопила от боли так, что наложили заклятие не на несколько суток, а боль при посадке в сотни нет, в тысячи раз сильнее. И ни одного исключения, ни единого шанса. Вериен подошла к новому прилавку, выдвинула ящик и достала старую обветшалую книгу Ее родовой завет листала страницы минут пять в полнейшем молчании, после чего вдруг дернулась как от пощечины». «Что там?» Триян оказался рядом, заглядывая в книгу. Верьен позволяла видеть гримуар только ему, поэтому просто отодвинулась в сторону, давая прочитать. «Если Люмия, чью силу взяли для поиска и пробуждения Фрида, является родственницей объекта, тело может безболезненно пройти слияние». «Где Люмия?» — взгляд вевен стал вмиг убийственным. «Говори!» Холод понимания пронял Трияна до самых костей. Это было на грани фантастики, но случилось здесь и сейчас. Совпадение один на миллион, на сто миллионов, и это ставило Майю под угрозу. «Нет», — решительно отрезал мужчина. «Скажи, я должна знать, это единственная родственница предателя». «Именно поэтому промолчу. Смирись, ты не знаешь меры в своей месте. «Не вреди другим людям!» «Это кровь и плоть Увера. Верьен сморщила нос так, будто говорила о чем-то безумно противном. «Не имеет значения. Своди счеты только с ним. Ты знаешь, почему я согласился помочь. На большее не рассчитывай». «Тогда я сама!» В запале сказала Верьен, и на горле женщины сомкнулись пальцы в железной хватке. Триян вынужден быть жестоким, зная степень одержимости женщины. «Никогда бы не стал помогать, если бы знал, что ты не готова остановиться. К чему тебе понадобилась его дочь? Не забыла, что есть известная всему двору принцесса 14 лет от роду? «Ха, если бы это была его родная дочь, я бы давно добралась до нее. Дурак любит чужого ребенка. Жена никогда не была верна ему. Хотела лично открыть глаза Фридриху, когда тот узнает про Фрида и явится ко мне, но теперь появилась она, эта Люмия. И спутала планы!» «Если сделаешь хоть шаг в ее сторону, станешь моим врагом!» Тихая угроза в голосе Трияна прошлась морозом по коже женщины. Ледяная корка покрыла все вокруг. Витрины искрились морозным узором. Пол ожил серебристыми красками. И только пальцы, рук и ног у Верьен стали мертвецки холодными, предвещая риск для жизни. «Кто она для тебя?» Женщина сощурила глаза и прохрипела, цепляясь руками за сомкнутые кисти рук на шее. Трияна обуяла такая масса чувств, что с трудом совладал с Фридом. Пугающая тревога за хрупкую жизнь девушки, сжимающий душу страх из-за того, что эта сумасшедшая, которую он так хорошо знает, не ведает, что такое тормоза. И твердая решимость защитить Майю любой ценой. Травник с удивлением понял, что готов крушить и ломать все вокруг, от одной мысли, что Вериен может подобраться к сыщице. «Только через мой труп!» Триян пригрозил последний раз и судорожно сжал пальцы на шее женщины, оставляя синяки, но только ради необходимости. Заклинание мгновенно вплелось в поврежденные сосудики и капилляры, а мужчина надеялся всем сердцем, что не придется прибегать к этому жестокому способу. Фрид внутри одобрительно фыркнул, поддерживая методы хозяина. Каким-то неведомым образом, травник почувствовал, что существо тоже беспокоилось о безопасности сыщицы. <связывающие> <связывающие> Захрипела Верьен, и, и триян отскочил, как ошпаренный. Фрид внутри довольно изворачивался, зная, что почти добрался до сердца женщины убийственным холодом. Триян выскочил на улицу, схватил горсть снега и растер по лицу. Бр, вот так лучше. Контроль? Где мой хваленный самоконтроль, черт побери! Мужчина ударил себя в грудь кулаком, пытаясь достучаться до Фрида. Еще раз и еще, пока в груди не отдалось тупой болью. Вот так. Пожалуй, он пришел в себя.